Парнишка почтарь, видя мое затруднение, не растерялся, сказал, что на базах народу немного, и если послать телеграмму просто база России иммиграционный контроль Светлане, то даже такая телеграмма обязательно найдет адресата. Я написал в бланке от руки транслитом: «Скучаю, вернусь за тобой, дождешься, Андрей» и отдал ее почтарю. Текст его немало задачил. Но он постарался не подать виду. Быстро набил его на клавиатуре компьютера, нажал вот и выдал мне чек на четыре икю, который я немедленно оплатил. Покинув почтовое отделение, я решил прогуляться в сторону железнодорожной станции. Прикинул по карте, оказалось первый поворот налево после овальной площади, если вернуться по главной улице назад. Так попаду на станционную и по ней, согласно названию, до упора. Нет проблем. Вообще, судя по карте, город делился на несколько четко очерченных зон. Овальная площадь образовала геометрический центр города, и расходящиеся от нее под прямым углом улицы делили Порто-Франко на четыре приблизительно равные части. Две четверти города, находившиеся к югу от главной улицы, судя по всему, были жилыми районами. Главная улица и ближайшие окрестности служили местным променадом. Северо-восточный отчет примыкала к порту и железнодорожной станции и н е с л а на себе функции делового района. Оставшийся северо-западный ломоть отходил под местный квартал красных фонарей, судя по всему, а также под стадион и м н о ж е с т в о маленьких гостиниц. На границе этого района и главной улицы находилось что-то вроде полицейского участка, обозначенного на плане как отдел патрульных сил Ордена по охране правопорядка. Первая половина станционной улицы была застроена домиками с вывесками каких-то офисов, затем слева и справа потянулись заборы складов. Время от времени проезжали машины, причем я заметил, что здесь п о п у л я р н ы все больше не самые современные, а те, что попроще и в ремонте полегче. Разумный подход – это не по Москве кататься. В конце улица резко расширялась, превращаясь в обширную стоянку. ограниченную с противоположной стороны высоким бетонным забором с ключей проволокой по верху. В заборе было двое ворот. Одним были открыты, и над ними на арке висел большой щит с надписью Railway Station. Вторые ворота были шире первых и перегорожены шлагбаумом. Над ними было написано Cargo Terminal. Возле шлагбаума была караульная будка, сложенная из бетонных блоков, больше напоминающая дот. Возле которой перетаптывался уже привычно выглядевший солдат ордена в песчанике и малиновом берете с М4 на плече. Еще двое находились в будке. Здесь было оживленно. На стоянке много машин, преимущественно грузовики или пикапы. Было и несколько мотоциклов. Суетились люди с папками документов. Возле грузовиков курили водители. По территории стоянки неспешно прохаживался еще один орденский патруль. Некоторые из находившихся на с т о я н к е были одеты в военную форму, некоторые, как и я, в нечто двойного назначения. Был даже испанского вида господин, зачесанный назад набриолиненными волосами и испаньелкой, одетый в роскошный кремовый летний костюм, белую сорочку и яркий шелковый галстук. Выглядел на этой пыльной площади он как петух на навозной куче, и явно этим гордился. Время от времени он начинал м е т а т ь с я между несколькими машинами с аббревиатурой ю э л на бортах, что-то кричал, суетящимся там темнолосым людям экспансивно размахивал руками. До меня доносились лишь слова: "Венга, Венга". С троне слева от ворот выстроились пять Уралов. Возле них стояли несколько военных в камуфляже необычного рисунка. На задних бортах и дверях грузовиков, камуфлированных желтыми и зелеными пятнами. Виднелись крупные белые буквы ПА и РА. Я подошел ближе, прислушался. А знакомые нецензурные словосочетания укрепили меня в мысли, что это свои. Подошел ближе, клянул. У одного из в о я к о в патрульном кепе были капитанские погоны, а у второго в черном берете и в тельняшке с черными полосами, выглядывающие из выреза погоны прапорщика. Остальные по званию были не старшие ф р й т е р ы Подошел к старшему по званию, судорожно листавшему какие-то накладные в папке, дождался, когда он поднимет глаза от бумаг. Здравия желаю, товарищ капитан, объявил я. Ищу попутный конвой. Попутным только ветер в задницу бывает. Мрачно посмотрел на меня капитан. Куда надо? Хотелось бы в ППД. Значит по адресу к и в н у л о н Выход через два дня. Время уточним позже. Транспорт есть или балластом? Транспорт есть. Могу даже подсадить кого-нибудь. Что за транспорт, дорогу выдержит? – спросил недоверчиво. А то тут со всякими новички попадаются. Крузак семьдесят пятый, хоть в кругосветку на нем. Сразу рассказал, что я новичок. Говорил же, что это должно быть на морде написано. Оружие есть, стрелять умеешь. Последовал следующий вопрос. С этим все в порядке, усмехнулся я. Только стрелять и умею толком. Служил? Заинтересовался капитан. Давно, с 84 по 88. -й. Но форму не терял, стреляю всю жизнь. Скорее даже форму набрал. Где именно служил? Уточнил он. Начинал в Таманской мотострелковой, а закончил в 103 воздушно-десантной. Как так получилось? Лучше не спрашивай. Заранее присеки все возможные вопросы. Не буду, кивнул он. А чего так долго служил, или наоборот мало? Срочником начал, закончил прапором. Два плюс два, к о м и с с о в а л с я Я посмотрел на эмблемы на капитанских погонах. Эмблемы были автомобильных войск. Он перехватил мой взгляд, засмеялся. Ты на них не смотри. Я вообще-то тоже из в д в сюда, но здесь в д в нет, а мы провод как конвой легкая пехота. По т у т о ш н и м меркам чуть не самые крутые войска. Как зовут? Андрей. Капитан Немцов. Протянул руку, капитан. Можно Владимиром? Это Василий, он же п р а п о р щ и к Быхов. К нам из Чукчевской бригады СПН. Связь в машине есть? Есть. Кенвуд хороший стоит, стационарный, и кенвуд даже короткой связи. Это хорошо, кивнул он. Ладно, мы здесь еще два дня будем. Сейчас запарка тут с г р у з о м напутали. Охота пообщаться, подходи к восьми в б и р х а л е на ш е с т о й улице, там и поговорим. Нет, отставить. К девяти лучше можем задержаться. Хорошо, подойду. А что за форма н а у вас такая? Не удержавшись, поинтересовался я. Местного изготовления, ответил капитан, п о щ у п а в тканью себя на рукаве. Китайцы шьют по нашему заказу. Веришь? Отлично шьют. Да нам ч т о чайно м э й т Они разгрузки для нас д е л а ю т и ремни. Местная расцветка саванна. Хорошо выглядит, сказал я. Точно. Ладно, извини, побежали на станцию. Удачи. Ну что? Можно сказать, что новости хорошие. Пару дней можно и здесь покрутиться, зато пойду с конвоем. Правда, не видел я там никакой брони. Как вести собираются? Хотя, может, броню туда не пускают просто. Ничего ей у станции делать, а то забудет снаряд в стволе невнимательный боец в к а к о й н и б у д ь БМП-один, как у нас раз было, а потом на электроспуск нажмет. И чини потом дефицит н е станционное имущество. Времени о с т а л с ь еще вагон, поэтому я решил прогуляться к порту без конкретной цели, просто поглазеть. Вновь достал карту из кармана, определился на местности. Если с парковки этой выйти и идти налево. Никуда не сворачивай, ты у п р ё е ш ь с я прямо в гавань. Пройдусь. Дорога до порта заняла еще минут пятнадцать быстрым шагом. Все это время я шел вдоль железнодорожной ветки. Видать, у наших с морским транспортом проблемы, если конвой гоняют через половину материка. А так милое дело: со станции взял, на судно погрузил, погудел в гудок и пошел куда надо тебе. Лишь волны бегут от винта за кормой, и след их вдали пропадает. Территория перед портом выглядела почти так же, как и перед станцией. Грузовики, суета. Тоже д в о е ворот, тоже охрана в них. Я направился к воротам с надписью Passenger Terminal. Туда пускали без ограничений. Стояло там на берегу маленькое здание морского вокзала. У пирса болтался один небольшой пароходик не слишком пассажирского вида. Зато в грузовой гавани, которую хорошо было видно с пирса, стояло под погрузкой два относительно крупных судна. Ну так себе крупных, конечно, по сравнению. Мне вспомнилось, что для протаскивания через ворота железнодорожный вагон практически предельный размер. Значит, суда уже местной постройки. Я в морском транспорте не специалист, но выглядели они вполне нормально. Пусть и не супертанкеры, но и не совсем колоши. Одно судно было под британским флагом, второе под синим с ж о л т ы м и звездами по кругу. е с значит. Возле британского судна крутилось несколько военных в ярко-красных беретах. Работал портовый кран, п е р е т а с к и в а я на борт какие-то платформы со штабелями мешков. Вдалеке на рейде болтался маленький военный корабль что-то вроде сторожевика. Сине-серый американский цвет, орденский флаг, черная пирамида в круге на, на белом поле. Ракетного вооружения на нем я не разглядел, но артиллерийское присутствовало: одноствольная орудийная башня на баке калибром, судя по всему, миллиметров 100-120, и двустольный автомат на корме. Между пассажирской и грузовой территорией порта был маленький бар с л о у Бот». Подход к нему с пассажирской территории был свободен, а с грузовой надо было идти через калитку в с е ч е т а в заборе, возле которой под навесом маялся часовой. с т е н к а к таковых у бара не было, их заменяли бортики высотой с барную стойку, и было видно, что внутри довольно людно. Я уже нагулялся пожаре, поэтому мысль освежиться чем-нибудь эдаким мне не показалась к р о м о л ь н о й Интерьер бара был выдержан в тропическом стиле с плетеной мебелью и тростниковым потолком. У стойки пили эль двое военных в камуфляже непривычной расцветки. с красными беретами, сложенными и заткнутыми под погон. Там же пили пиво пятеро матросов, говоривших по французски. Видать, с е в р о п е й ц а Еще несколько матросов занимали два столика и говорили с выраженным британским акцентом. Его ни с чем не спутаешь. А вот за баром находились китайцы двое, лет по тридцать, наверное, хотя европейцу сразу понять трудно. Может, и ошибаюсь. Крепкие, мускулистые. Подошел к стойке и облокотился. Что могу сделать для вас? спросил один из барменов. Точно китаец, акцент такой, что как на лбу написано. Пинт улагера, пожалуйста, попросил я. Бармен, не глядя, снял с крючка над головой высокую г р а н е н у ю кружку, пристал ее к стальному крану и ловко наполнил почти без пены. Бросил передо мной зеленоватый кружок, явно вырезанный из листа какого-то растения, поставил на него кружку. Я попробовал. Было не хуже, чем то, которым угощала Рам, только немного г о р ч и л о Посмотрел на круглую табличку на экране. х о ф ф м й с т е р Тоже немецкая, судя по всему. На втором экране была табличка. к в и н с т а у н Прайд. Снизу буквами помельче было написано. Файнест Бритиш Алк Сайнс три н о восемь. Понятно. Британское содружество т у р о п е и в о в а р н и чит во всю. Судя по цвету напитка и отсутствию пены, все сидящие англичане пили именно эль. Дальше от меня были еще два крана с темным пивом и сидром. Бармен повернулся, нагнулся, достал из-под стойки пластиковую банку с какими-то орехами, зачерпнул оттуда деревянной лопаточкой около пригоршни, высыпал их на деревянную розетку и поставил передо мной. Спасибо, поблагодарил я и спросил, что это. Орехи. Местные орехи вкусно, разрекламировал орехи бармен. Я закинул орех в рот. Действительно, неплохо, особенно к пиву. То ли на миндаль смахивает, то ли на фундук, что-то среднее. С моря раздался гудок и все посмотрели в ту сторону. Из-за волнолома показался р ы б а ц к и й сейнер, входящий в гавань, небольшой метров двадцать длино, сидящий в воде чуть выше ватерлинии. Я спросил у Бармена, куда можно добраться пассажиром из этого порта. Оказалось, что небольшие суда ходят примерно раз в неделю в Виго, испанский порт Евросоюза, Куинстон и Роки Бэй, британского с о д р у ж е с т в а и еще в американские Форт Линкольн и Форт р у з в е л ь т Билеты довольно дорогие, но штормы не в сезон здесь довольно редки, и путешествие безопаснее на земном. Однако в сезон дождей, который длится три месяца, Регулярные морские рейсы прекращаются. В это время здесь часто быстро образующиеся и очень сильные штормы, которые небольшие местные суда преодолевают с трудом, если преодолевают вообще. Жизнь в борту на сезон дождей почти замирает. Впрочем, насколько я понял со слов бармена, замирает и дорожное сообщение. Грунтовые дороги размокают, местная почва превращается в расплывающуюся красную глину, и машины ввязнут в н е й п о с т у п и ц ь Существует всего две одноколейные железные дороги. Одна ведет в американские штаты и захватывает там почти все основные города. Вторая вдоль побережья Евросоюза. Остальные обходятся так. Подошедший за новой порцией Эля м о р я ч у к услышал наш разговор и рассказал, что два года назад они в конце года вышли в рейс, очень выгодный фрахт был, шли из Ньюпорта в Форт-Вашингтон с орденским грузом. И добрались до порта е л е живыми, с избитыми надстройками, сорванным такелажем и водой в трюмах. Не удержавшись, я поинтересовался у морячка, почему у американцев все города называются фортами, да еще по имени п р е з и д е н т в Тут в беседу влез один из в о я к о в в камуфляже и сказал, что форты это для того, чтобы ощущать себя героями первопроходцами, а президенты для патриотизма.